А Люся все сидела у окна, возбужденно глядя в сторону пожара. и Алексеевна и Володя тоже не спали. Вдруг Люсе показалось, будто кошка мелькнула по пустырю слева от окна, что-то зашуршало по фундаменту, кто-то крался к окну. Люся инстинктивно отпрянула и хотела уже захлопнуть окно, но ее остановил чей-то шепот. Ее звали по имени. «Люся! Люся!» Она замерла. «Не бойся, это я, Тюленин». И голова Сережки без кепки с жесткими курчавыми волосами возникла вровень с подоконником. У вас немцы стоят?» «Стоят», — прошептала Люся, испуганно и радостно глядя в смеющиеся и отчаянные глаза Сережки. «А у вас? У нас пока нет». «Кто это?» — похолодев от ужаса, спрашивала Елизавета Алексеевна. Дальний отцвет пожара осветил лицо Сережки, Елизавета Алексеевна и Володя узнали его. «Володь, где?» — спрашивал Сережка, навалившись животом на подоконник. «Я здесь. А еще кто остался?» «Толя Орлов. Я больше не знаю, я никуда не выходил, у меня аппендицит». «Витька Лукьянченко здесь и Любка Шевцова», — сказал Сережка. «И стёпку Сафонова я видел из школы Горького». «Как ты забрел к нам?» «Ночью?» — спрашивал Володя. «Я пожар смотрел из парка. Потом стал шелхайчиками пробираться до дому, да увидел из балки, что у вас окно открыто. Что это горело?» «Трест». «Ну, там их не штаб устроился. В одних подштанниках выскакивали». Тихо засмеялся Сережка. «Ты думаешь, поджог?» — спросил Володя. Сережка помолчал, глаза его поблескивали в темноте, как у кошки. «Да уж не само загорелось, сказал он и снова тихо засмеялся. Как жить думаешь? Вдруг спросил он Володю. А ты будто не знаешь. Вот и я так, облегченно сказал Володя. Я так тебе рад. Ты знаешь, я так рад. Я тоже, нехотя сказал Сережка. Он терпеть не мог сердечных излияний. Немцы у вас злые. Пьянствовали всю ночь. Всех кур пожрали. Несколько раз в комнату ломились, — сказал Володя небрежно. И в то же время, словно гордясь перед Сережкой тем, что он уже испытал на себе, каковы немцы. Он только не сказал, что Ефрейтор приставал к сестре. «Значит, еще ничего, — спокойно сказал Сережка. А в больнице остановились эсэсовцы». Там раненых оставалось человек сорок. Вывезли всех в верхнюю дуванную рощу и из автоматов. А врач Федор Федорович, как они их стали брать, не выдержал и вступился. Так они его прямо в коридоре застрелили. «Черт, ай-яй-яй, какой хороший человек был!» Сморщившись, сказал Володя. «Я ведь там лежал. Человек, каких мало!» сказал Сережка. «Что же это будет, господи?» С тихим стоном сказала Елизавета Алексеевна. «Я побегу, пока не рассвело», сказал Сережка. «Будем связь держать». Он взглянул на Люсю, сделал витиеватое движение рукой и лихо сказал Ау «Ауфедерзеген». Он знал, что она мечтает о курсах иностранных языков. Его ловкое, юркое, щуплое тело скользнуло во тьму, и сразу его не стало, не видно, не слышно. Он точно испарился. Глава девятнадцатая. Самое удивительное было то, как они быстро договорились. «Что же ты, девушка, читаешь? В Краснодон идут немцы». «Разве не слышишь, как машины ревут с верхней дуванной? Стоя у ног ее, с трудом сдерживая дыхание, говорил Сережка. Валя все с тем же удивленным, спокойным и радостным выражением молча смотрела на него. «Куда ты бежал?» — спросила она. На мгновение он смешался. «Ну нет, не могло быть, чтобы эта девушка была плохой девушкой. Хочу на вашу школу забраться. Побачить, что оно будет?» «А как ты заберешься? Разве ты бывал в нашей школе?»